Телетекст писал, что количество жертв неизвестно. Тут у меня более поздние выпуски. Убито почти все население деревни. Поверить невозможно. Как твой приговор? Написала? Написала. Оправдательный. Другой возможности нет. В газетах поднимут шум. Вот и хорошо. Тебя будут критиковать, ясное дело. Но я порекомендую журналистам самим покопаться в законах. А потом спрошу, не желают ли они, чтобы мы тут действовали по законам Линча. Массовое убийство, скорее всего, отвлечет их от тебя, конечно. Разве мелкое грязное изнасилование сравнится с жестоким массовым убийством? Спать они легли рано. Стаффанс с позаранку уходил в рейс, а она не нашла по телевизору ничего интересного. Однако решила, какое вино закупит на сей раз. Ящик Барролу. Рионе, урожай, 2002 года. По 252 кроны за бутылку. Около полуночи Бергитта неожиданно проснулась. Стаффан спокойно спал рядом. Иной раз ее будил голод. Она накинула халат, пошла на кухню, заварила некрепкого чаю и приготовила парочку бутербродов. Вечерние газеты лежали на столе. Она рассеянно полистала одну. Трудно составить себе ясное представление о случившемся в Хельсингландской деревушке. Несомненно, одно — множество людей жестоко убиты. Уже собираясь отложить газету, она вдруг замерла. Среди убитых несколько носили фамилию Андран. Она внимательно прочитала текст, потом принялась листать другие газеты. Там сообщалось то же самое. Бергитта Руслин неотрывно смотрела на страницу. «Неужели это правда? Или память ее подводит?» Она прошла в кабинет, достала из письменного стола папку, перевязанную красной лентой, зажгла лампу, открыла папку. Свои очки не нашла, надела Стаффановы. Слабоваты, но сойдут. В эту папку она сложила все документы, касавшиеся ее родителей. Мама тоже умерла». Пятнадцать с лишним лет назад. Рак поджелудочной железы меньше, чем за три месяца свел ее в могилу. Покопавшись в бумагах, она отыскала коричневый конверт с нужной фотографией, вооружилась лупой и присмотрелась к снимку. Группа людей в старомодной одежде возле какого-то дома. С фотографией в руке Бергитта вернулась на кухню. В одной из газет был снимок деревни, где разыгралась трагедия. она внимательно с лупой изучила его. Третий дом привлек ее внимание, она стала сравнивать обе фотографии. Что ж, память не обманула. Страшная беда постигла не какую-то неведомую деревушку, а ту самую, где прошло детство ее матери. Все совпадало. Конечно, девичья фамилия матери — Лев. Но поскольку ее родители... Прихварывали, да еще и страдали алкоголизмом. Девочку поместили в приемную семью по фамилии Андрен. Она нечасто вспоминала то время. Заботились о ней хорошо, однако она очень тосковала по настоящим своим родителям. Они скончались, когда ей еще и пятнадцати не исполнилось. Вот почему она волей-неволей оставалась в этой деревне, пока ее не сочли достаточно взрослой и самостоятельной. чтобы найти работу и обеспечивать себя. После встречи с отцом Бергитты, обе фамилии, Лев и Андрен, исчезли из истории. А теперь неожиданно-негаданно одна из них вернулась. Да в какой ситуации? Фотография, лежавшая в бумагах матери, была сделана перед домом в той самой деревне, где произошло массовое убийство. Фасад, резные наличники на окнах, одни и те же, что в газете, что на давнем снимке. Вне всякого сомнения, в этом доме, где когда-то выросла ее мама, недавно ночью были убиты люди. Может, это ее приемные родители? Газеты писали, что большинство убитых были старики. Бергитта попробовала вычислить, возможно ли это, и пришла к выводу, что приемным родителям... Коль скоро убили именно их, было лет девяносто с лишним. В общем, вполне возможно. Но с тем же успехом речь могла идти о более молодом поколении. При мысли об этом Бергитта Руслин поежилась. Она крайне редко думала о своих родителях. Даже облик матери вспоминала с трудом. И вдруг прошлое неожиданно нахлынуло на нее. В кухню вошел Стаффан. Как всегда, двигался он почти бесшумно. «Ты меня пугаешь, когда появляешься так неслышно», — сказала она. «Почему ты встала?» «Проголодалась». Он взглянул на бумаги на столе. Бергитта рассказала о своей находке и окончательно уверилась, что деревня вправду та самая. «И все же это очень-очень далеко», — сказал Стаффан, когда она умолкла. «Тебя с этой деревней связывает тонюсенькая ниточка, однако же заметная». «Этого ты отрицать не можешь, верно? Тебе надо поспать. Не забудь, завтра нужно быть отдохнувшей, чтобы посылать новых преступников в кутузку». Заснула она далеко не сразу, тонкая ниточка все тянулась, пока не начала рваться. И Бергитта снова вынурнула из дремоты, снова начала думать о матери. Уже пятнадцать лет ее нет в живых, и по-прежнему трудно увидеть в ней себя». отразить собственную жизнь в воспоминаниях о той, что была ее матерью. В конце концов ее сморил сон, и проснулась она, когда Стаффан с мокрыми волосами стоял у кровати, надевая форму. — Я твой генерал, — обычно говорил он, — без оружия, только со авторучкой, которой делаю пометки на билетах. Она притворилась спящей, подождала, когда хлопнет входная дверь, Только тогда встала и устроилась за компьютером в кабинете. Зашла в интернет, принялась искать на сайтах информацию. Вокруг событий в Хельсингландской деревушке по-прежнему царила огромная неопределенность. Ясно одно — орудием убийства был большой нож, либо какое-то иное холодное оружие. «Надо разузнать об этом побольше», — думала она. «По крайней мере, выяснить, нет ли среди жертв приемных родителей матери». В восемь утра она отрешилась от всех мыслей о массовом убийстве. Сегодня ей предстояло рассматривать дело двух иракских граждан, виновных в незаконном провозе людей в страну. В десять, собрав свои бумаги и перелистав материалы следствия, Бергитта Руслин заняла место в зале суда. — Помоги мне выдержать и этот день, старина Анкер, — подумала она. Потом легонько стукнула молотком по столу и предоставила слово обвинителю. За ее спиной были высокие окна. Перед тем, как села в кресло, она успела заметить, что солнце прорывалось сквозь толщу облаков, с ночи накрывших Швецию. Глава 6 Через два дня, когда процесс завершился, Бергитта Руслин уже знала, Каков получится приговор? Старшему из обвиняемых, Абдулу ибн Ямеду, главарю преступной группировки, она назначит тюремное заключение сроком на три года два месяца. Младшему, его подручному, по имени Есир Аль-Хаби, один год. После отсидки обоих вышлют из страны.